Нестареющий брат Лизель Меммингер оставалась несколько недель до четырнадцати. Папа все не возвращался. Лизель провела еще три сеанса чтения о пустошенной женщине и много раз видела по ночам, как Роза сидит с аккордеоном и молится, упёршись подбородком в мехи. Вот теперь решила девочка: пора. Раньше её обычно утешали кражи, но сегодня будет возвращение. Лизель полезла под кровать и вынула блюдо, торопливо помыла его на кухне и выбралась из дому. Приятно было идти по городу. Воздух острый и плоский. как Варчен кровожадные учительницы или монахини. Её ботинки единственный звук на Мюнхенштрассе. Когда она шла по мосту, за тучами уже закопашились слухи солнечного света. У дома номер 8 по Гранд-штрассе Лизель поднялась на крыльцо, положила блюдо и постучала. А когда дверь открылась, девочка была уже за углом. Она не оглядывалась, Но знала, что если оглянется, снова увидит у подножия крыльца брата с полностью зажившим коленом и даже расслышит голос. Вот так-то лучше, Лизель. С великой грустью Лизель поняла, что брату всегда будет шесть. Но подумав так, она изо всех сил постаралась улыбнуться. Она задержалась у Ампера на мосту, где бывало стоял свисевший папа. Всё улыбалось и улыбалось, а когда изнутри всё вышло, Лизель двинулась домой. И брат больше не забирался в её сны. Она ещё будет скучать по нему по-разному, но никогда не сможет заскучать по мёртвым глазам, глядящим в пол вагона или к кашлю, который убивает. В ту ночь книжная ворежка лежала в постели, и мальчик появился перед тем, как она закроет глаза. Он был одним из множества действующих лиц, ведь в этой комнате её всегда посещали. Входил папа и называл её наполовину женщиной. Макс писал в углу отресательницу слов. У дверей стоял голый Руди. Бывало, и мать появлялась на прикроватном пероне. И где-то далеко в комнате, что растянулась как мост к безымянному городку, играл в кладбищенском снегу ее брат Вернер. Дальше по коридору метрономом видений храпела роза, и Лизель Меймингер лежала без сна в компании, но с цитатой из своей последней книги. «Последний человеческий чужак», страница 38. Городская улица была полна людей, но одиночество чужака – Не стало бы сильнее, даже если бы улица совсем опустела. Когда настало утро, видения исчезли, а из гостиной долизель донёсся тихий перечень слов. Роза сидела с аккордеоном и молилась. "Пусть они вернутся живыми", повторяла она. "Господи, прошу тебя, все они. Даже морщинки вокруг её глаз складывали ладонье. аккордеон делал ей больно должно быть, но Роза оставалась. Роза никогда не расскажет Гансу об этих минутах, но Лизель верила, что эти розы на молитвы помогли папе спастись, когда грузовик Колысье попал в аварию в Эссене. А если и не помогли, вреда от них уж точно не было.